8. Когда Альес сказал, что драться с подобным ему сложно, я не воспринял его слова всерьез. На тот момент я еще не в полной мере понял, какие ресурсы теперь мне доступны. Боевых столкновений с участием симбиота случалось мало, а те, что были, подкреплялись полным незнанием и спешкой. Анализу же вся история не поддавалась по простой причине. Не хватало времени. Тренировка с Владой и Аделиной прошла тем же вечером, плавно перетекающим в ночь. Но обо всем по порядку. После увиденного на полигоне я снова вернулся в кабинет, чтобы закончить работу с приказами. Времени на это ушло не так много. Большинство нитей управления по обеспечению порядка находилось у отца. Вторая половина моей гипотетической работы заключалась в регуляции бытовых и городских вопросов. Например, собрание на тему увеличения площади застройки жилых кварталов в среднем городе, либо же снос старых зданий и устройства на их месте двухуровневых теплиц. Решение конфликтов простых дворян списком пониже, чем самая белая кость из десятка первых. Сейчас все процессы замерли. По обыкновению зимой гаснут даже конфликты. Все решается быстро. Дуэль, забирая чью-то жизнь на радость толпы, все довольны. Но в эти неспокойные времена кланы Москвы опасливо затаились. Не стоит вмешиваться в драку взрослых, если ты еще совсем малыш. Сравнение грубое. Будь я десятка мест пониже, то тут же получил несколько вызовов на дуэль. Факт от этого не перестает быть фактом. Пока в столице стояла непонятная ситуация, кланы не решались показываться на глаза. В то время, когда Алиса вышла с обращением о неминуемой войне, Кланы все так же сопровождала тишина. Я даже стал беспокоиться, не может быть все так гладко. На почти 2 миллиона населения должны найтись люди, которые, как им кажется, лучше знают, что надо делать в данный момент. Работа симбиота в это время никак не замедлилась. Не все бандиты были пойманы. Улицы патрулировали зараженные. Не хотелось называть так обычных людей, но альтернативное название, такое как «марионетки», было хуже. Среди простого населения города царила мрачная атмосфера. Люди ходили чернее тучи, совершенно не понимая, чего ожидать. Мы с Альясом ждали посланника с другой стороны. Вредный симбиот, все еще мнящий себя богом, теперь уже богом ехидства, не переставал жужжать о разнообразных вариантах умерщвления Суори. Чем они ему так насолили? А ведь я никогда не спрашивал, сколько лет он провел в заточении. Вдруг пришла запоздалая мысль. Немного. У Альиса даже голос изменился. Для сущности моего уровня времени не существует. Ну, почти. Но скажу так, его хватило на то, чтобы начать мыслить как человек и общаться с другими людьми. Типа меня. И тебя тоже. Казалось, я впервые испортил ему настроение, если оно у него было. Я думаю, что чем больше провожу времени в заперти, тем больше становлюсь человеком. Но ты же когда-то был человеком, тут нет ничего страшного. Однажды вкусив настоящее могущество, ты поймешь, насколько ошибался. Надеюсь, у меня получится тебе показать один трюк. Когда там тренировка с твоими женщинами? Уж они точно не мои». Но как хотелось бы, да? Ехида снова почувствовала слабину. «Иди ты! Тут нет ничего зазорного. Это просто природа моей раб... Я сказал, хватит!» Тут до меня дошли его последние слова. «Что ты сказал? Природа твоей работы?» «Да. Если бы ты слушал меня внимательнее, мог избежать кучи вопросов». Симбиот театрально замолчал, тонко понимая, когда у меня кончается терпение, в этот момент продолжая рассказ. «Ты наверняка заметил, как изменилось твое отношение к женщинам. Теперь тебе мало близости. Я думал, это потому, что возросли резервы организма. И поэтому тоже. Но в основе идет наша с тобой разница потенциалов. Моя энергетика все еще имеет в себе много человеческого». Раньше, имея детей, я имел запасной аэродром, по сути, снова-таки оставляя шанс на возрождение, но, кроме всего прочего, увеличивая силу. Силу? Они выступали как аккумуляторы? Да, что-то вроде того. В твоем мире нет такой ветви, как вера, поэтому тебе не понять. Если вкратце, как итог того, что со мной сделали клятые Суори, в тебе сейчас работают мои инстинкты, но ты не способен передать часть меня». «Но вполне способен иметь детей», — вслух отмечаю я. «А что тебя останавливает?» — удивился симбиот. «Пора задуматься о продолжении рода». «Я еще...» «Что? Молод?» «Это временно, даже твоя скоротечная жизнь, не говоря о наступающей войне, где ты можешь умереть каждую секунду». «Твои инстинкты как-то можно погасить?» «Нет». Более того, они будут усиливаться. Чем крепче наша связь, тем сильнее влияние моего характера. Стоит ждать еще каких-то сюрпризов. Вот тут стало страшно. Страх потерять себя как личность даже больше страха смерти. Скажем так, я был непростым человеком и не самым лучшим богом. Пошли учить молодое поколение быстрее. Симбиот сменил тему. День давно закончился, за окном царила непроглядная тьма. Мы отправились на запланированную тренировку. В зале нас уже ожидали не только девушки. Кроме Аделины и Влады, на тренировку пришла группа поддержки в качестве десятка студентов. В рядах молодых людей затесалась даже Анна Александровна. Девушки весело о чем-то разговаривали, когда я вошел внутрь. У одного из углов растянулся Али. Зверь еще больше вымахал, но не потерял свои грации и дружелюбия по отношению к людям. На моих глазах несколько девушек и студентов подошли и погладили его, на что он только фыркнул. Лара и Анастасия тоже присутствовали. Девушки не знали, чем себя занять, поэтому пропустить зрелище априори не могли. Отец Лары, Герман, теперь тоже был с нами. Все его планы по таверне и бракосочетанию дочери пошли прахом. Мужик здорово расстроился, но в итоге быстро нашел себя в работе на фанвизинах. Герман и Генри быстро наладили общение и первый перешел в распоряжение старого немца. Теперь парочку можно было часто видеть вдвоем, особенно в одном из принадлежавших роду ресторанчиков, где в отдельных апартаментах часто работал и проводил переговоры управляющий. «Добрый вечер!» – поздоровался я с девушками. «Готовы к спарингу «Всегда готова бодро козырнула Влада. «Знать бы, к чему готовиться...» Адель не разделяла оптимизма подруги. «А где я доспех?» Влада показательно покрутила головой, и даже заглянула за спину. Я поморщился, вспоминая диалог с Альясом. Он сказал, что все под контролем, что якобы он все просчитал. «Доспех нам не нужен». Меня пугала перспектива получить по голове мечом, а спарринг будет проходить в полный контакт с оружием. Уверенность бога хаоса чуть приглушила страх – но чем ближе я подходил к самому действу, тем сильнее мандражировал, хоть внешне и не показывал этого. Мое выражение лица было воспринято по-своему. Адель тут же одернула подругу. Они развернулись и пошли в другой конец площадки, по дороге я услышал их переругивание. «Ты что, совсем дура?» – наехала на закатную подруга. «А что?» – не поняла Ярополк. «Да ничего уже, только попробуй поддаваться». Не смотри на его уязвимость, лучше постарайся не умереть. От смеха подколола ее Влада, но уже без прежнего энтузиазма, а когда наткнулась на озверевший взгляд подруги, так и вовсе замолчала. Я встал на противоположной стороне. Перед тем, как поднять купол, симбиот предупредил меня, а я, в свою очередь, поднял руку, давая приказ остановиться. «Кто-то идет с частичкой моей энергии», – тревожно сказал Алис. Я показал пальцем на студентов. Всем покинуть поместье. Остаются только Лара, Анастасия, Анна Александровна. Стоило только недовольным студентам выйти, как в ту же дверь зашла странная парочка. Высокая, закутанная в плащ фигура в сопровождении обычного военного. Понять, кто к нам пожаловал, удалось сразу. Скорее всего, это один из дезертиров, что ушел вместе с Алферовым. Жаль, что пожаловал не сам генерал. Приветствую. Спокойно произнес я, но внутри все сжалось. Дай угадаю, носитель в плаще, мысленно спрашиваю Алиса. Не могу разобрать, похоже, к нам пожаловала настоящая ссори». Женщина? удивился я. Скорее да, чем нет, парировал симбиот. Она может уйти порталом, предупредил я. Не сможет, дай только прикоснуться к ней, договорились. Парочка безошибочно выделила меня. Солдат неприлично показал пальцем в мою сторону, от чего мне захотелось сломать ему что-нибудь. Посланник высшей расы Суори прибыл с проверкой. Назвал причину прибытия солдат, сделав шаг назад. Чем вызван интерес посланника? Он будет говорить сам или ему не позволяет гордость? Начал я развлекаться. Бурлящая энергия и концентрированная злоба симбиота давали дико пьянящий коктейль. «Видимо, это действовало на меня сильнее наркотиков. Мне хотелось задеть Суори побольнее». «Нет, просто...» Солдат осекся, когда Суори подняла руку. «Я видел только нижнюю часть лица, отливающая нежно-сиреневым кожа, фиолетовые губы, небольшие выступающие клыки, аккуратный подбородок и тонкая шея. Фигура скрыта плащом до самых пяток». «А может, господин посланник слишком страшен ликом?» И дабы не пугать низших, он остается в капюшоне? «Нет!» – чуть ли не вскрикнул солдат, но снова был прерван. Если я правильно понял, его взяли только с одной целью – как проводника. «Ты интересный. Не зря меня послали за тобой. Промурчала Суори, именно промурчала. Ее интонация вызывала дрожь и вожделение. Ей хотелось подчиняться, она была дикой и необузданной». «Где ты нашел частичку хаоса?» «Какого хаоса?» Принялся играть в дурачка я. Влада и Аделина подошли чуть ближе и встали за спиной. «Не играй со мной». Соря сказала это, не меняя интонации, но в воздухе запахло грозой. «Не любишь играть?» Сделал вид, что опечалился я. «А я вот люблю. Вы нарушили собственное слово о перемирии на эти дни. Как я могу тебе верить?» «Ситуация того требует, нам нужна информация», — Суори настаивала. «Расскажи все, что знаешь. Никто не пострадает, обещаю. Ты взял кулон с тела нашего воина или еще какой-то предмет его одежды?» «Кулон, да, припоминаю», — тянул я. «Я даю информацию, а что получу взамен?» «Что ты хочешь?» — строго спросила Суори. Но и без этой строгости я многое успел понять. Они не желают обнародовать своего интереса. Пакт о перемирии работает и имеет силу, но пришельцы решили форсировать события. Их интерес говорит только об одном – они знают, как я использовал хаос. За столько лет владения наверняка были случаи, когда симбиот попадал в тело разумного. А значит, они боятся такого исхода событий. Вот истинная причина появления этой демоницы. Я шагнул вперед, медленно протягивая руку и снимая капюшон с ее лица. Сори никак не помешала мне, но присланный вместе с ней солдат хотел было подойти, остановил его властный жест хозяйки. «Как я и думал», — улыбнулся я и отошел. «Кого бы вы прислали для агрессивной разведки? Может быть, гениального шпиона? Мастера своего дела, опытного обманщика и манипулятора? Верно?» Ну а если предмет вашего интереса молодой парень, только вышедший из юношеского возраста? Что тогда? Правильно, надо сыграть в первую очередь на его инстинктах. Берем обворожительную и высокомерную представительницу разведки и отправляем на задание. Простая встреча и попытка пригласить в гости, назовем это так. Ну а кто гарантирует безопасность? Нет, этого не может быть. Она не могла принять в себя частицу хаоса. Скорее всего, просто носитель. Все равно это гарантирует большие проблемы. «Вижу, ты догадался», — вздохнула Сувори. Большие раскосые глаза сияли, как драгоценные камни. Ресницами можно было пользоваться вместо опахал. Точенные черты лица настолько идеальны, что можно порезаться. Она производила впечатление. «Было нетрудно», — приврал я. «Аделина, убей солдата!» Девушка без раздумий метнула огненное копье. Фигура дезертира покрылась пламенем, полностью теряясь из вида. Аделина вопросительно посмотрела мне в глаза, после чего я кивнул, концентрируя внимание на гости. «Теперь вернемся к тебе». Сори не выглядела напуганной. Она задумчиво смотрела на меня, будто на интересного жука или ящерицу, не более. «Рано!» Сначала разберись с ним. С кем? Твою-то мать! Слева от меня, за полем зрения, выругалась Аделина. Ее тут же поддержала Влада. Солдат, объятый пламенем, напоминающий тлеющую головешку, вставал на ноги. Огонь быстро потух, вся одежда сгорела. Перед нами стоял обожженный кусок мяса. Но для трупа солдат был поразительно резким. На наших глазах тело начало стремительно восстанавливаться, будто кто-то смывал с него грязь. Обгоревшая кожа отваливалась пластами, на ее месте появлялась здоровая ткань. «Влада, Адель, вот и ваша тренировка, начали!» «А ты пришла с подарком», – процедил я в сторону данель за спокойной ссори. «Нехорошо начинать наше знакомство с обмана». «Это не обман. Я просто не договорила». «Ого!» – она умеет шутить. Две принципиально разные расы, но такие одинаковые цели и желания. Адели и Влада ласточками метнулись к монстру. Заходили одновременно, отклонившись друг от друга на максимальное расстояние. Но я чувствовал, что ничего не выйдет. Солдат только ухмыльнулся. Выглядело это жутко и безобразно. Без бровей, волос, и ресниц, будто на коже открылась старая рана. Он повернул корпус, крутившись всем телом, отчего стала видна каждая мышца как многовековой дуб, только этот еще и мог драться. Закатная получила свой удар прямиком в грудь. Нагрудная пластина смялась, как яичная скорлупа, а сама девчонка очертила дугу в несколько метров и закрутилась на песке полигона грудой металла. «Я даже испугался за воспитанницу. Откуда у него такая сила?» — ответил Алиес, про которого я в стрессовой ситуации забыл. «Да, вложился он в удар». «Много влил энергии, скорее всего, почти всю. Вторая сейчас будет дезориентирована. Будем ждать, пока их поубивают?» «Нет». Сам не заметил, как сжал зубы и побежал к солдату. Адель повезло больше. Она успела ударить зараженного. Латная перчатка оставила здоровенную садину на скуле мужчины. Но этого было недостаточно. Солдат повернулся в другую сторону, будто раскручиваясь и придавая ускорение руке. Подруга успела увернуться от летящего кулака, но удар пришелся вскользь, задев латы. Она потеряла равновесие и распласталась на песке. Критически не успевая помочь, заметил, как начали действовать Лара и Анна Александровна. Учительница ударила двумя плетьми воды с обеих рук. Сейчас эти ранее безобидные для симбиота заклинания приобрели мощь за счет глифов. «Будто два меча!» Они буром прошлись по тому месту, где мгновение назад стоял противник. Он бросился в бок, уходя перекатом с такой скоростью, что растворился в воздухе и появился только остановившись. Цель была достигнута, внимание перенесено, а Делина в порядке. Лара! Мой крик вывел девушку из ступора. События снова ускорились. Симбиот оказался далеко от меня, увернувшись от атаки преподавательницы. «Мне тоже пришлось сместиться, чтобы не попасть под горячую руку». Прорычав что-то неразборчивое, побежал дальше. «Ты обещал показать что-то интересное. Кажется, время настало». «Не сейчас». алис ответил с ноткой лени, что меня тут же разозлило. «Удобно ему там, в личном человеке, ездить». Вот и второй симбиот пожаловал, как они совместили человека и сущность Алиса? «Разве это не опасно?» хотя мы говорим об обычном солдате, расходный материал. Но почему кусочек тьмы не обрел сознание и неприязнь ко всем существам расы Суори, как это случилось в моем случае? Ах, некогда думать». Симбиот противника выбрал своей целью Лару, но та уже была готова. Бегущий к девушке солдат словно сходу вмазался в невидимую стену. Дезориентированного мужчину подкинула и со всей силы приложила о потолок – отчего на нем появилась сеточка трещин. Приземлившись на землю, симбиот извернулся, будто кошка, вставая на ноги. Движения его не потеряли скорость, но вот трюк с чистой силой в исполнении Лары не причинил ему повторного вреда. Было видно, что она сконцентрирована и работает на пределе, но вокруг солдата появился щит, состоящий из бешено вращающихся полос тьмы. Сила девушки приняла осязаемый вид, отчего щит превратился в кокон, сжимаемый со всех сторон. Лара не смогла одолеть пришельца, но дала такое необходимое время. По моему сигналу она сняла давление, диверсанту оставалось не больше пары шагов до девушки. Мое тело протаранило его со скоростью пушечного ядра, мы покатились по песку, как два дерущихся кота. Щит тьмы не стал преградой, видимо симбиот смог преодолеть его. Удар в голову заставил на какое-то время потерять ориентиры. Пришел в себя, лежащим в нескольких шагах от встающего на ноги дезертира. Взглянул на Владу, она с трудом поднималась, а Дель уже спешила к нам. Порядком успокоившись, посмотрел на пришельца. Как раз в этот момент в него ударили сразу два магических удара. Молодая преподавательница снова полоснула плетьми воды. Солдат увернулся и отпрыгнул, как сделал это в первый раз, но тут же попал под струю пламени. Обгорев во второй раз, он пришел в ярость, буквально заревев, будто горн. Было в его крике что-то яростное и животное. Я кинул взгляд на так и стоящую на месте Сори. Видимо, девчонка была так уверена в силе симбиота прошедшего слияния, что даже не стала вмешиваться, просто наблюдала за боем. На ее лице не было торжества или тревоги, оно напоминало кусок льда, хотя у того было бы больше эмоций. Пламя взметнулось и потухло. Симбиота снова накрыл щит, принявший на себя сразу несколько плетений. Все пришедшие в себя начали обстрел врага, под которым ему ничего не оставалось, как просто сбежать. «Да, я не поверил своим глазам, он развернулся и, выбив дверь, убежал». Позади раздались негромкие хлопки. «Поздравляю!» — иронично бросила Суори, а это была именно она. «Иди, сучка!» Преподающая на одну ногу Влада подошла к той сбоку и заехала по лицу, после чего посланница потеряла сознание. «Сбежавший симбиот мог натворить много бед, поэтому я решил его догнать. Связать ее и ждать меня. Я должен догнать беглеца».